Глава 72. Привет, Нет! Рой шел через вестибюль к офисным лифтам. Он провел практически бессонную ночь, прислушиваясь ко всем звукам и ожидая появления убийц. На работу Кингман поехал на автобусе и собирался вернуться домой на маркизе. Нет, стоящий за мраморной стойкой, выглядел возбужденным. Рой, вы слышали про пожар ночью? Тот постарался изобразить удивление. «Здесь был пожар? Где?» «Ну, на самом деле пожара не было. Кто-то включил пожарную сигнализацию. Это же преступление». «Ну да. Интересно, кому это могло понадобиться?» «Равнодушно», — сказал Рой. «Парни из пожарной охраны разозлились. Слышал, они нашли включенный пульт на пятом этаже. Я думаю, они заберут записи из системы доступа, чтобы посмотреть, кто здесь был ночью». При этой фразе Кингман напрягся, как кулак боксера. Он пользовался своей картой, чтобы войти в здание вместе с Мейс. Запись должна остаться в базе данных. Если в здании больше никого не было, как ему объяснить эту ситуацию? Какой положен штраф за ложный вызов пожарных? «Такой день, куда уж хуже», — подумал Рой. Он ошибся. Зайдя в приемную фирмы, Кингман услышал окрик «Рой!». Перед ним стоял Честер Акерман. «Да, Честер. Что за хрень у тебя с лицом?» Рой тронул еще припухший глаз и ссадину на скуле. Ударился о дверь. «Мне нужно с тобой поговорить прямо сейчас». окерман развернулся и пошел к своему кабинету. Рой посмотрел на Джилл, молодую секретаршу, следившую за сценой. «Джилл, ты не в курсе, что происходит?» «У тебя неприятности, Рой». «Это я уже понял. Есть идеи по какому поводу?» «Очень скоро ты все узнаешь». Рой закинул портфель в свой кабинет и пошел к керману Там закрыл за собой дверь и сел напротив мужчины. «Сегодня, Честер, вы выглядите не таким напряженным», — дружелюбно начал он. «Не знаю, как это может быть», — отмахнулся Акерман. «Я чувствую себя так, будто у меня голова сейчас лопнет». Кингман положил ногу на ногу и постарался принять умеренно любопытный вид. «Так в чем дело?» «Господи, только бы не эта пожарная тревога!» «Я слышал, что ты собираешься представлять человека, которого полиция арестовала за убийство Дианы. Что это за херня? Будь добр, скажи, что это полная и абсолютная чушь!» «Погодите, я могу объяснить!» Керман вскочил, возбужденный до нельзя. «Так это правда?» «Я знаком с этим парнем. Он хочет, чтобы я его представлял. Я не могу...» «Ты знаешь убийцу Дианы? Ты действительно знаком с этим мерзавцем?» «Честер, погодите минутку. Еще никем не доказано, что он убийца». «О, Бога ради! Он был тем утром в здании. Он проник незаконно. И, насколько я понял, полиция уже нашла улики, связывающие его с убийством. Кто вам это сказал?» Я хочу знать, как тебе вообще пришла в голову идея защищать этого человека? Наверное, все дело в той штуке, который учат в юридической школе. Невиновен, пока вина не доказана. Не надо мне этой херни. Кроме того, ты работаешь в нашей фирме. Мы не занимаемся уголовной защитой. Ты не можешь принять назначение, не получив одобрения фирмы, особенно моего одобрения как управляющего партнера – «И у тебя на это нет ни единого шанса!» — прорычал Керман. «Эй, я встречался с этим парнем всего один раз. Я защищал его от обвинений в физическом насилии, когда работал в общественной защите. Но я не думаю, Честер, что он совершил это убийство. Мне насрать, что ты думаешь, что не будешь его представлять, точка!» Рой встал. «Мне не нравится ваш тон. Поверь, если ты пойдешь дальше, тебе он очень не понравится. Я могу уйти». Да, можешь, но какого черта? Зачем бросать курицу, несущую золотые яйца, ради какого-то бездомного придурка? Рой почувствовал, что багровеет. Он не придурок, он ветеран. Он сражался и проливал кровь за нашу страну. У него рядом с позвоночником до сих пор сидит вьетконговский осколок. Хорошо, хорошо, и он убил Диану, так что делай выбор. Рой повернулся к двери. Я сообщу вам о нем. «Кингман, я сказал, я сообщу вам», и Рой захлопнул за собой дверь.